Глава двадцать шестая Шесть рыбачьих лодок растянулись от края до края бухты. Они путались между рифами, которые надо было обходить. Одна застряла в невидимом лабиринте скал. Она беспомощно вертелась на месте, паруса ее полоскали, три литосийца судорожно цеплялись за борта. Остальные пять лодок разогнал пулемет, стрелявший с внешнего форта, того, который не был виден сотмели. Была только слышна стрельба. — Входят они! — он поднимал миномет из воды. — Войдут, — сказал Низ. — Теперь надо взяться вон за тот! Мокрый ветер пробирал их до костей, с одежды текла ручьями морская вода. Низ, волоча за собой ящик с минами, уже шел по направлению к проволоке. Отсюда хорошо была видна вся бухта. Средний форт, расположенный как раз над ними, замолчал еще в самом начале. Ничто не обнаруживало его существование. Вероятно, подумал Низ, оттуда все ушли, когда заработал миномет. Или еще тогда, когда нас выбросило на песок. Но третий форт стреляет, И держит под огнем вход и выход из бухты. Веселое будет дело выбираться отсюда на этих лочонках. Идем, идем скорей, крикнул он, оглянувшись. Стоун уже тащил миномет, зажав ствол под мышкой. Наверх незачем подниматься, закричал он нису. Нужно взорвать, и тот форт тоже, ответил Низ. Мы его достанем отсюда. Низ повернул назад. «Отсюда ведь не видно!» — сказал он. «А нам и не надо видеть!» — сказал Стоун. Стоун установил миномет у полукруглого изгиба ржавой проволоки вне поля зрения форта. Берг пошел вдоль проволоки до изгиба. Потом лег и ползком стал пробираться дальше. «Он у нас будет корректировщиком!» — сказал Стоун Нису. «Вы заряжать сумеете?» «Сумею. Ну вот, давайте». он бросил ему ящик с зарядами, потом отбежал туда, где проволока упиралась в стену ущелья, и посмотрел на единственный форт, который еще проявлял активность. Потом в несколько прыжков вернулся на прежнее место, чуть-чуть передвинул миномет и навел на высокий край берега, где должен был находиться невидный отсюда форт. Когда все было готово, он сказал Нису «давайте». Нис опустил мину в ствол и сейчас же загрохотало. Они услышали разрыв, хотя и не могли его увидеть. Но Берку с его места было хорошо видно. Сто он повернулся к Берку, тот помахал ему руками, но тут же припал к земле, потому что вокруг стали зарываться в песок пули. Низ вдруг забыл думать о пулемете. Он смотрел, как входит в бухту шесть маленьких рыбачьих лодок. Он видел лодку Хаджи-Михали, которая шла под одними клеверами прямо к тому месту, где были они. Сам Хаджи Михали сидел у руля, белые волосы мокрыми гладкими прядями свисали ему на лицо. Встречный ветер гнал волну, и лодку все время захлестывало с носа. Хаджи Михали держал прямо по ветру, на то место берега, где залег Берг. Единственный свободный проход между рифами был в этой стороне. Он доберется, если будет все время держать так, и если его не накроет огнем маленький форт. «Продолжайте огонь!» — закричал Берг. Стоун торопливо готовил мины. Когда Нисс повернулся, вспомнив про свои обязанности, он уже сам опустил одну мину в ствол. Тогда Нисс оставил Стоуна одного управляться с минометом. Он бросился в сторону Берка бегом, соженными прыжками, ожидая, что вот-вот настигнет его раскаленный свинец. Он пробежал мимо Берка. Чем скорее он бежал, тем сильнее били ему в лицо потоки дождя. — Куда вас черт несет? — туда, вон туда, — отрывисто выкрикнул Низ. Низ видел, что Хаджи Михали уже совсем близко и старается повернуть лодку так, чтобы не опрокинуться у самого берега. Второй рыбак в его лодке спешно убирал киль. Низ со всего разгона влетел в воду и сразу лег плашмя. Он пополз по песчаному дню отмели, преодолевая тяжесть разбухшей одежды, чувствуя песок, замутивший воду, ощущая его вкус во рту. Потом вдруг выставил голову из воды и, поднявшись на ноги, пошел через буруны, по пояс в воде к тому месту, где пытался пристать Хаджи Михали. Он услышал две коротких пулеметных очереди и почти одновременно выстрел миномета. Он поспешно присел, потому что отхлынувшая волна на миг открыла его почти с головы до ног. Прыжками от волны к волне низ довольно быстро подвигался вперед. В это время высокий вал подхватил лодку Хаджи Михали и понес к берегу, Низ остановился, ожидая. Хаджи Мехалик крикнул ему, чтобы он не шел дальше. Когда лодка полетела вниз, Хаджи Мехалик круто повернул руль. Клевера яростно заполоскали. Лодка встала по ветру носом прямо к нису. Он ухватился за нос и стал тащить к берегу. Второй рыбак торопливо убирал клевера. Хали соскочил в воду и помогал Нису вести лодку, подпрыгивая и проезжая вместе с ней на каждой волне. «Туда давай», — сказал Нис, указывая на разбитую плоскодонку, куда не долетали пули с единственного стрелявшего форта. Теперь они втроем боролись с морем за лодку. Море хотело швырнуть ее на песок с высоты и разбить, как уже разбило плоскодонку. Они пригибали нос к низу, и не давали морю вскинуть ее на гребень. И все тащили ее вперед, пока, наконец, низ не почувствовал под ногами уже не песчаное зыбкое дно, но песчано-каменистую почву берега. Тогда он смелее потащил лодку из воды. «Давай на берег», — закричал он, — «здесь они ее не достанут». Они дождались волны и вытащили лодку на берег. Они придержали корму, чтобы нос не зарывался в песок. Потом оттащили лодку подальше от воды. Снова Низ услышал бум миномета. Потом он повернулся, чтобы идти навстречу остальным лодкам. Пулемет постепенно пристреливался. Он теперь бил по двум суденышкам, только что вошедшим в бухту. Одно шло под гротом и приближалось к берегу с пугающей быстротой. Низ поспешил навстречу. Он увидел, как раскаленный свинец заребил воду вокруг лодки. «Когда же, наконец, Стоун справится с этим фортом? Ему бы надо передвинуться туда, где Берг. Если эти лодки не пристанут к берегу, никого нам отсюда не вывести. Ну же! Грот убери!» — закричал он идущей лодке. «Убрать грот! И киль тоже в воде! Ко всем чертям этот грот!» Обе лодки шли к берегу. Хаджи Михали и другой рыбак встречали вторую. низ ждал первую, ту, на которой был поднят грот. Она развернулась совсем уже недалеко от него. «Спускай грот к такой-то матери!» — выругался он. И тут он понял, почему грот не убран. В лодке был один только человек. Другого, должно быть, настигла пуля с маленького форта. Этот единственный человек возился с килем, который уже скреб по песку. Ему удалось втянуть киль в ту самую минуту, когда низ повис на носу лодки и вместе с ней поехал на волне. Тогда литносиец ухватился за грот и, шатаясь от качки, стал дергать его вниз. Но тут лодку залило водой и его смыло за борт. Грот упал, волна швырнула лодку в бок и низа сильно стукнула по голове. «Корма, корму держи!» — иступленно зарычал он. Литосиец стоял в воде, удерживая корму, борясь с напором волн. Опять море принялось выдирать у них лодку в злобном стремлении бросить ее с размаху на крутой откос. Лодка, залитая водой, отяжелела, и волны то и дело перекатывались через нее. Низ упирался в песок своими разбухшими от воды дрянными метоксистскими сапогами. Пригибал нос лодки, глотал соленую морскую воду пополам с песком, от соли нестерпимо жгло глаза, в голове стучало. Но он дотащил лодку до лодки Хаджи-Михали. Последние силы ушли на это. Он изнемог совершенно еще и потому, что его тошнило от соленой воды. Он повернулся и побрел к морю встречать еще лодки. Он не слышал больше ни пулемета, ни разрывов мин, Ему уже было все равно. Он смотрел по сторонам, не покажется ли последняя лодка. Смотрел, почти не видя. Мешал дождь и холодный режущий ветер, и боль в налитых кровью глазах. Он не видел последней лодки. Он знал, что она где-то тут. Он слышал голоса кругом, крики. Хаджи Михали догнал его. Низ панура брел в полосе прибоя, колени у него подгибались, Тошнота подступала к горлу. Он уже ничего не видел. Совсем ничего. Море накрыло его. Он не сознавал ничего. Остались только смутные ощущения. Теплое прикосновение воды. Теплое потому, что половина его тела оставалась на воздухе. Теплое. Но тут его подхватили. Вдвоем его взяли под мышки и вытащили из воды. И почти волоком дотянули до лодки. Он был полон воды и песку, и холоден, как вершина Иды, и внутри у него все слиплось в комок. «Ну-ну, только без этого!» — услышал он голос Берка. Кто-то уложил его на песок и стукнул по спине. «Что я сделал? В чем провинился? Зачем они мучают меня, не дают покоя?» Но в глазах у него уже прояснилось. «Ну, обошлось!» Ему уже лучше. Переверни его. Тогда он согнулся вдвое и выкашлял из себя все, что мешало внутри морскую воду, и горечь, и желудочный сок, и маслины, и вчерашнюю сушеную рыбу, и вино, выпитое два дня назад. Потом он поднялся на ноги и посмотрел на остальных. «Стою!» — все еще как в тумане, — сказал он по-гречески. «Мы идем за проволоку», — сказал Хаджи Михали, — «идите, я тоже пойду». И Стоун, и Энгес Берг были здесь же. Берг нес ручной пулемет. Это был большой солотерн, тот, из которого нужно было стрелять с треноги. У Стоуна был маленький пистолет-пулемет. Ему, Нису, втиснули в руки люгер. Нис увидел, как Хаджи Михали дернул проволоку, рыжую от ржавчины. Она поддалась под бешеным рывком маленького человечка. У Ниса все еще барабанила в ушах. Он почти вслепую полез через проволоку вслед за остальными, слушая их голоса, видя перед собой спины шести летосийцев с Хаджи хали во главе. А Стоун и Берг подгоняют его Ниса английскими словами, смысла которых он сейчас не в силах уразуметь. Он только и может что покрепче сжать тяжелый люгер, и постараться ускорить шаг. Ускорить шаг.